В 10 часов утра я в своем лучшем костюме с наградами на пиджаке направился к зданию генштаба РККА, где, пройдя проходную, обратился к дежурному, сидевшему за конторкой входа. Объяснив, что хочу, и вызов немалое удивление, я был направлен к дежурному командиру по генштабу, имевшему звание генерал-майора Апраксину. Я изложил, мол, хочу стать интендантом в любой боевой части, достану все, что будет нужно. Тот меня внимательно выслушал, посмеялся, сообщил, что интендантское управление вполне справляется со своими задачами и выставил. Хорошо, с лестницы не спустил. Та же ситуация повторилась и в главном управлении ВВС Красной Армии. Тут меня даже слушать не стали. В 2 часа дня, пообедав в ближайшей столовой, я отправился в главное интендантское управление Красной Армии. И чего я сразу сюда не сунулся. Пообщался с дежурным по управлению в звании интенданта первого ранга, это вроде подполковника, когда объяснил, что я хочу, Тот задумчиво на меня посмотрел, поиграл пальцами по столешнице рабочего стола и сказал, «Ты сюда, парень, не за должностью пришел. Работа ротным старшиной тебя вряд ли прельщает. Ты за званием пришел, не так ли?» «Допустим, угадали». «Конечно. Если ты так стремишься к чинам, это можно устроить. Говоришь, вы у немцев много трофеев взяли?» «Было дело». «Мерседес с откидывающимся верхом. Генеральский есть?» «Есть». С протяжной ноткой задумчиво ответил я и добавил, и не один, на любой вкус». Но вот видишь, парень ты понимающий, за одну генеральскую машину звание дадим, за вторую — хорошую должность, на выбор, на любой вкус». Усмехнувшись, ответила он мне моими же словами. «Я только за, когда все устроим». «Погоди, не торопись, ты каким военкоматом призываешься?» «Центральным, капитан Власов, куратор. Вчера медкомиссию прошел, велели повестки ждать». «Отлично, сделаем все быстро, официально тебя к нам направим». Дадим звание. Это сложно, но для нас нет ничего невозможного. Получишь звание техника интенданта первого ранга. Извини, больше не смогу. Дальше сам должен выслужить и опыта набраться. У тебя ведь его нет опыта? Нет. Ну а чтобы проблем не было, начальнику управления тоже стоило бы трофейную машину подарить. Найдется? Пошукаем. Хорьх подойдет? Ого, а ты, я смотрю, на винной бочке сидишь? Не смотри так. Это наша интендантская шутка. Значит, что ты богач. У кого спиртное, у того все есть. Хм, я запомню. Интендант созвонился своим военкоматом, пообщался с Фласовым и велел ждать бумаги. Мол, интендантское управление забирает меня к себе переводом. Закончив говорить и положив трубку, он повернулся ко мне. Через два дня подойдешь, получишь документы на техника интенданта второго ранга. Форму сам выправишь. Это лейтенант, если на армейские звания переводить. В принципе, на должность начальника тыла полка тянешь. Ставили уже людей с такими званиями, хотя по штату там интенданты третьего ранга стоят. Пока в резерве будешь. Направим тебя на две недели в формирующийся полк московского ополчения. Поможешь, ПНШ-5. Заодно наберешься опытом в работе, знакомствами обзаведешься. У нас без этого никуда. Понял. Когда первую машину подогнать? У нас, как у Ильфа и Петрова. Читал? Двенадцать стульев, конечно. Вот и тут. Машина сейчас, звание потом. Добро. Куда подогнать? — А она что, тут? — В окрестностях. Через час тут будет. — Да ко входу и подъезжай. Я выйду встретить. — Есть проблема с машиной. Она ни по каким документам не проходит. — Вот это как раз решаемо. Ты, главное, пригони, мы все сделаем. — Спасибо, товарищ интендант первого ранга. — Не сглазь, потом поблагодаришь. Покинув кабинет, а потом и здание, я поехал трамваем на окраину. Узор показывал, что слежки не было. И еще кое-что показал. Я стоял у кабины водителя трамвая, поэтому, наклонившись к нему, сказал. «Я видел, как у девушки кошелек вытащили. Останови, но двери не открывай». «Понял». Подозвав кондуктора, я описал ей все, что видел, указав на жертву и грабителя. Парня воровской наружности примерно моих лет. Трамвай был переполнен, вечер все же. Народ по домам спешит, поэтому действовать было затруднительно. Парень наши маневры заметил и кошелек сбросил. Кондуктор это видела». Трамвай остановили, сознательные граждане скрутили воришку и передали его постовому милиционеру на перекрестке. Следом жертва шла, кошелек несла, по моему совету, завернутый в платок, чтобы отпечатки пальцев не стереть. Мои слова под сомнение не ставили. Награды все так же были на пиджаке, так что показания орденоносца и воришки даже не равнялись. Свидетелей хватало. Добровольцы отправились с задержанным и милиционером в ближайший отдел, а я, отговорившись срочными делами, проехав дальше, Ушел в тенистый парк. Зря. Народу тут было много. Пришлось в промышленный район уходить. Там мест, скрытых от глаз, было куда больше. Нашел я такое. Взор точно показал, что меня никто не видит. Я достал из хранилища Mercedes-Benz V21 кабриолет в красивом голубом цвете. Ключ уже был в зажигании. Я вообще старался брать машины вместе с ключами. Устроившись на сиденье водителя, нажал кнопку стартера на приборной панели, мотор сразу схватился. Включив первую скорость, я мягко тронул автомобиль, и тот, словно сглаживая неровности почвы, покатил к выезду из промышленного района. Надо сказать, глазели на меня все. Машина была красавица, конфетка. Никто не остановил, постовые лишь провожали взглядом. Я доехал до нужного мне здания и, остановившись, посигналил. В окне кабинета интенданта первого ранга Рогова, с которым мы общались, мелькнуло его лицо и исчезло. Вокруг начали собираться любопытные. Я покинул салон и начал платком отряхивать крылья и лобовое стекло, пока не появился сам Рогов в сопровождении командира со шпалой в петлицах. Это интендант третьего ранга для полковой должности. Рогов долго изучал машину, садился за руль. Машине года не было, декабрь сорокового, выпуск. Наконец, велев оформлять на него, предложил мне пройти с ним в кабинет. Там, устроившись за столом, он выдохнул. «Знаешь, я ведь не верил, что ты трофейную машину пригонишь» да еще с неснятыми немецкими военными номерами. Можно сказать, я сорвал банк. Сколько у тебя еще таких машин? У меня ни одной, а у тех, у кого я эту взял, много с три десятка будет. Мне они должны, так что дарят, им машины без надобности. Любопытно. Ладно, пообщаемся позже. Все прошлые договоренности в силе. Адрес оставь, где проживаешь, чтобы знать, где тебя искать, если вдруг срочно понадобишься. Держи, тут методички по нашей работе. Штатные составы армейских частей от полка до армии. Изучай. Нет, не так. Запоминай. Хорошо. Убрав все в планшетку, выданную роговым, я покинул кабинет и здание. Машины у входа уже не было. И направился к себе. Четыре остановки на трамвае, пять минут пешком, и вот я дома. Время 7 часов. Ужин, душ. А после, устроившись за столом в зале, проверив предварительно затемнение на окнах, я включил торшер и стал разбирать бумаги. Прежде всего изучил организационные хозяйственные структуры стрелкового батальона, танкового, полка и дивизии. Вскоре мне в стрелковый полк придется отправиться. Вот и узнал, сколько у того подчиненных. Не так уж и много, если прикинуть. В полку должность интенданта капитанская, называется ПНШ-5. Расшифровывается как помощник начальника штаба, ну и порядковый номер. В комендантском взводе полка отделения с полевой кухней для штаба полка и других подразделений В каждом батальоне хозвзвод, ну и ротные старшины. Все они отвечают за обеспечение тыла и питания Однако, как я понял, ПНШ-5 отвечает только за себя и свою сферу. То есть хоз части подчиняются начальнику штаба полка или дивизии, а интендант ответственен только за то, чтобы все было вовремя доставлено и выдано. Вот так. Получается, ротные старшины или бойцы хоз взводов просто не поймут, если я приду и буду их строить. У них для этого есть командир штаба Хотя тут тоже от командиров зависит, могут эти обязанности на интендантов скинуть. Должность полкового интенданта больше бюрократическая, бухгалтерская. Забрать со складов столько-то, выдать в такие-то и такие-то подразделения то-то и то-то в таком-то количестве. Интендант прежде всего снабженец, а не хозяйственник. В общем, это именно то, что мне нужно. Что-то рыбке захотелось. Так что, достав из хранилища вяленую черноморскую камбалу, я стал ее чистить, продолжая изучать бумаги. А интересно, между прочим. Бросая очистки на поднос, и такая нужная вещь в квартире нашлась, я вдруг услышал дверной звонок. Телефона в квартире не было, когда-то был, но отключили. «Кто это?» — удивился я. Бросив рыбку на поднос, я зашел в ванную, быстро помыл руки горячей водой из крана, вытер одним из моих новеньких армейских со складов полотенцем и, подойдя к двери, спросил «Кто?» «Рогов». Хмыкнув, я открыл замок и распахнул дверь. Кто там стоит на лестничной площадке, я и так знал. Взору спасибо за работу. А спросил, просто отдавая дань традиции. Внизу стояла роговская м -ка. За рулем скучал водитель. А вот Мерседеса не было. Рогов в ответ на мой широкий приглашающий жест прошел в прихожую. «Проблемы с нашей договоренностью?» — поинтересовался я. «Проблем нет. Скорее изменения сроков. Машину у меня забрали. Сказали, что не почину. Но ты не волнуйся. За машину я свое получил». «Договоренность у нас остается. Более того, держи». Я взял протянутую красную книжицу командирского удостоверения, открыл ее. Мельком изучив, вслух прочитал. «Удостоверение выдано технику интенданту первого ранга Гусарову Максиму Тихоновичу. Действительно, с 6 августа 1941 года. Завтра? Первого ранга? Это же старший лейтенант, если по армейским званиям считать». «Все верно». Тебя уже призвали. Сейчас внесут в архив и в списки личного состава. Завтра утром прибудешь на Воробьевы горы. Там казармы. Будет приведение к присяге. Пройдешь его с другими призывниками, чтобы в журнале твои данные были. И с этой минуты ты действующий командир Красной Армии. Что касается звания, тут решал не я. Пройдемте в зал. Нет, я спешу. Подобные дела просто так не делаются. Что я должен? Четыре автомобиля, желательно завтра утром. Вот список моделей. Цвет не важен. Мельком я изучил список. Там были Хорьх 830, два автомобиля Мерседес-Бенц Г4 и один Мерседес-Бенц 777, лимузин. Такие машины у меня были. Это неудивительно, учитывая, что я утащил у немцев порядка пяти сотен легковушек. Некоторые машины у меня были не в одном экземпляре, разных типов. Поэтому, изучив список, я посмотрел на Рогова и сказал, «Хм, думаю, машины будут. Мне нужен номер вашего телефона». Утром поставлю машины на одну из улиц, позвоню вам, вы приедете и заберете их. Устроит такая схема? Более чем. Сам хотел ее предложить. Я приеду с помощником. Он завтра тебя везде повозит, чтобы в очереди не ждать. Ты паспорт сдавал в военкомат? Нет. Нужно сдать. Потом присяга, а на следующий день отправишься на стажировку к ополченцам. Я договорюсь. Формой сам озаботься. Могу дать адрес ателье, где ее подгонят по размеру, или сошьют из хороших материалов. «Хорошо». Получив адрес и номер телефона, я, щелкнув замком, закрыл за дверь, после чего вернулся в зал и задумался, изучая удостоверение. Недооценил я местных интендантов, вон как загорелись. какую аферу с присвоением звания провели, ведь не имея никакого образования, я не мог его получить. Но все решают большие начальники, и они решили. Стоило мне это четырех машин. Стыдно было за это. Нет, даже тени сомнения не было. Как интендант я позабочусь, чтобы бойцы той части, где я буду проходить службу, ни в чем не нуждались. Именно для этого мне все и нужно. Проблем со снабжением точно не будет. Если склады пусты, буду использовать запасы из хранилища, так что им останется только воевать, остальное на мне. Кстати, фотографии в удостоверении не было. Какое широкое поле деятельности для шпионов и диверсантов. Ладно, займемся формой. Рано утром меня поднял будильник, оставшийся от прежней хозяйки квартиры. Быстро позавтракав и собравшись, я на велосипеде, он не шумит мотором, еще затемно покатил в соседний район. Приметил телефонную будку, проверил ее. Аппарат работает, гудок есть. Пока не было свидетелей, достал из хранилища машины, все четыре, и припарковал у тротуара. Две из них имели серую армейскую раскраску. Еще одна была черным лимузином, а последняя белая. Это был хорьх. Звонить было еще рано, так что я, устроившись на мягких сиденьях в салоне лимузина, стал пришивать петлицы к командирской форме. По три кубаря я уже привентил как эмблемы. Они не интендантскими назывались, а военно-хозяйственный и административный состав всех родов войск. У меня были большие запасы фурнитуры всех родов войск, так что посещать военторг не потребовалось. Фуражку выбрал обычную, с пехотным околышем, синие бриджи, шерстяной комсоставовский френч. Отличные сапоги и шелковое белье, это уже трофейные. Ремень командирский, портупею, кабуру т.т. Если оружие не выдадут, его еще вносить в удостоверение нужно. В общем, все имеется. Шинель командирская, тоже. Нужно только петлицы пришить. Хороша еще на рукавные шевроны не нужно, это у стрелков. Вот так я закончил с гимнастеркой, подворотничок не забыл. фуражку звездочку вставил, ровно стоит. Потом за шинель принялся. Все закончил, когда рассвело, и убрал форму. Я в гражданской одежде был, форму надену уже после присяги. На улице стали появляться люди. Они подходили, останавливались и изучали машины. Милиционер неподалеку прогуливался, заложив руки за спину, тоже любопытствует. Я вышел из машины, подошел к телефонной будке, отстоял очередь из трех человек и позвонил Рогову. Тот сразу взял трубку. Я назвал ему улицу, номер дома, и он сообщил, что выезжает. Прибыл он уже через полчаса. Сам с помощником на легковушке, а за ним ЗИС с бойцами. Я передавал машины, а бойцы, которые стали их водителями, возможно, только перегонными, осваивали технику. После этого они укатили. ЗИС во главе ехал, рогов в кабине, чтобы не отобрали ценное приобретение. А оставшийся со мной капитан, то бишь интендант третьего ранга, велел садиться в машину, мол, пора делом заняться. Честно сказать, была опаска, что кинут. Оплату получили, выкинут из машины и посоветуют забыть. Или вообще грохнут. Но нет, все честно. Сначала съездили в военкомат, где завершили все призывные процедуры. Мое звание в личное дело внесли. Номер удостоверения записали. Паспорт я сдал. А больше ничего и не требовалось. Власов только уточнил номер комсомольского билета. Его не внесли в личное дело. Я пояснил, что билет уничтожил мой начальник на Минском заводе. Поругались, тот и порвал его. Власов посоветовал восстановить. После доехали до казарм на Воробьевых горах. Пришлось час ждать, пока началась процедура присяги. Понаблюдал, как другие дают. Тоже зачитал и расписался. На этом все. Мы направились к зданию интендантской службы, где капитан передал меня Рогову. Тот, похоже, лично решил вести со мной дела, не передавая другим. Уточнив насчет формы и узнав, что она готова, сегодня же в ней начну привыкать ходить. Он сообщил. Я договорился. Отправляешься не завтра, а сегодня. Там пнш опять, помощь требуется. Рук не хватает, поможешь. «Потом решим, куда тебя отправить. Предпочтения есть? Стрелковые, танковые и авиационные войска. Любые. Учтем. У меня вопрос по оружию. Получишь, когда прибудешь в свою часть. Я не о том, товарищ интендант первого ранга. Оружие у меня есть. Как внести его в удостоверение? Идем в кадровый отдел. Он лично сопроводил меня к нужному работнику, который взял удостоверение, уточнил номер пистолета, вписал и поставил штамп с подписью. Вот и все». После этого, взяв координаты полка ополченцев, я распрощался с Роговым, договорившись встретиться с ним через две недели после моей практики. Покинув здание, я отправился домой. Время было обеденное, так что поел готовые ухи, надел форму, полюбовавшись на себя в зеркале на дверце шкафа в спальне. На новенькой форме блестели награды. Поправил фуражку, кабру передвинул на бок, носить ее под правой ягодицей мне не нравилось. На другом боку висела планшетка, в ней блокнот, циркуль, карандаш и линейка. Тяжелая кобура, в которой лежал почищенный и снаряженный пистолет, слегка оттягивала ремень. Я проверил, удостоверение было в кармане, как и выданное мне Роговым командировочное с временным направлением в полк московского ополчения, где я должен поступить под командование местного снабженца. Полк формировался в городе, так что ночевать планировал дома. Я запер квартиру И спустившись вниз по лестнице, дом у нас четырехэтажный, квартира моя на третьем этаже, а лифта тут не было, столкнулся на выходе с управдомом. «Доброго дня, Остап Андреевич!» «Ох, Максим, носишься как сайгак. Ты почему в форме? Призвали?» «Да, сегодня форму надел». «Вижу, что командир. А кем, не пойму». «Интендант я». «Значит, отбываешь? Квартиру опечатать?» «Нет, я пока на курсах по повышению квалификации. Назначения в часть еще не получил. Ночевать тут буду». Когда получу назначение, я сообщу. Хорошо. Да тут тобой участковый интересовался и застал дома. Хотел вечером зайти, познакомиться. Я не знаю, когда вернусь. Могу и ночью. Я теперь не властен над собой. Есть старше званием командиры. Они мной командуют. Это да. Еще немного пообщавшись, мы разошлись. Я прошел в соседний двор, там за кустарником, достал из хранилища свой мотоцикл и запустил двигатель, покатил к выезду со двора в сторону нужных казарм, располагавшихся на окраине.